Дожденник, день четырнадцатый. Я высыпала на стол из мешочка все мои сбережения, пересчитала и впала в уныние. Семь серебрушек и несколько медяшек. Для того, чтобы оплатить следующий семестр, мне нужно накопить пятнадцать золотариков, а у меня пока не набралось и одного, и это если не учитывать текущие расходы. Боюсь, совсем без трат я обойтись не смогу. Осталось два с половиной месяца до внесения оплаты, Я нашла клочок бумаги и занялась расчётами. Редко где студентам платили больше, чем 2-3 медяшки в час. Допустим, я смогу работать 6 дней в неделю, устроив один выходной, иначе просто свалюсь без сил и буду работать по 3 часа. В лучшем случае я заработаю 9 медных монет, в худшем — 6. В среднем — 7. Значит, в неделю я получу 4 серебрушки с мелочью, а за 12 оставшихся недель на наскребу едва ли 6 золотариков. Я посчитала снова, убрав единственный выходной. Допустим, иногда я смогу работать четыре часа. Мало. Все равно мало. Я с ужасом смотрела настроенные ряды цифр. С математикой не поспоришь. Даже если я выбьюсь из сил, хватаясь за любую работу, вряд ли я соберу нужную сумму. А ведь так хорошо все начиналось. Но я расслабилась. Думала, что времени еще полно. Ленилась. Вот Норри не металась в поисках лучшей работы. Как устроилась посудомойка и так и ходит в одно и то же кафе каждый день. Да, мыть грязные тарелки и ложки скучно и неинтересно. Да, кожа на руках Нор шелушится, и у нее нет времени на отдых. После подготовки к занятиям она сразу собирается и уходит, и работает допоздна по четыре, а то и по пять часов. Зато в кожаном кошеле, который она носит на шее, копятся и копятся монетки». «Ты не думай, зи, что я тебе не доверяю. Просто не могу рисковать. Мало ли кто может проникнуть в комнату в наше отсутствие. Мне спокойнее, когда деньги всегда со мной», — как-то объяснила она. «Нори, я не думала обижаться. Только скажи мне, как тебе это удается? День за днем, без перерыва, вкалывать и вкалывать. Неужели не хочется поваляться с книжкой, прогуляться по парку, пообщаться с ребятами?» Подруга угрюмо взглянула на меня. «Зи, ты вот вроде взрослая, а рассуждаешь как маленькая. От каждой монетки зависит не только мое будущее, но и будущее моих братьев и сестер. Никто им не поможет, кроме меня. А книжки и прогулки оставлю на потом». Устыдила меня. Ведь я сбежала из дома, чтобы доказать родителям и самой себе, что выросла, что могу позаботиться о себе, а сама... «Сегодня же вечером пойду в пчелку». «Да-да, каждый день слышу», — ухмыльнулась Норри. «Может, тебе не так уж нужны деньги? Иногда мне кажется, что у тебя где-то припрятана кубышка с золотыми монетами, поэтому ты не торопишься. Признавайся, припрятана?» Она шутила, но на моих щеках выступил предательский румянец. «Ага, припрятана, если считать кубышкой моего папу-герцога. Но я ни за что не стану просить денег у родителей. Никогда!» «Мой совет Зи — возьмись за ум, а то вылетишь из Академии!» С этими словами Норри снова уткнулась в учебник, но очень скоро она захлопнула его, надела тёплую накидку и отправилась на работу. «Моя соседка точно из железа сделана, или у неё внутри сложный механизм, как у самоходки? Что же, стану я собираться в агентство по найму».